Глава семнадцатая. Оливуца. На рейде корабль. Это долгожданный крейсер Оливуца. Слава Богу, Иван Николаевич сущёв прибыл. Гора с плеч моих долой, думал Невельской, стоя со своими офицерами на берегу и поджидая шлюпку с судна, которое ныряло в волнах, направляясь ко входу в залив Счастья. «Что-то уж очень далеко они бросили якорь», — заметил Чехачев, которому хотелось вглядеться в черты родного корабля. Он трепетал от нетерпения увидеть своего командира и офицеров, с которыми прошел кругосветное плавание и сдружился, у которых так уютно и приятно на корабле, и которые, конечно, не подозревают, как прожил их товарищ эту страшную зиму, что он увидел и открыл. — Так далеко на якорь стали, словно боятся нас, — шутливо заметил он. — Ведь у нас ни чума, ни черного флага нет. В его голосе был оттенок обиды. Невельской тоже заметил, что корвет встал на якорь уж очень далеко от берега. — Где же это рейд у них? — Чего Иван Николаевич опасается? — На него не похоже. Шлюпка вошла в залив. На ней убрали парусы и пошли на веслах. «Сейчас все узнаем», — подумал Николай Матвеевич. Невельской чуть не побежал под обрыв, когда шлюпка пристала, и из нее вышел молодой статный мичман Овсянкин. Он вытянулся и отдал честь. «Здравствуйте, Алексей Иванович!» — раскидывая руки и как бы желая обнять его, воскликнул Невельской. «А где же Иван Николаевич?» Иван Николаевич Сущев погиб. Строго официальным тоном отчеканил румяный чернобровый овсянкин. «Не может быть!» — изумился Невельской, отступая на шаг. «О, Боже!» — он схватился за голову. Правда, так, ваше воскороде!» Он утонул. «Катался на вельботе в Авачинской губе и перевернулся», — добавил Мичман помягче. «Теперь корветом командует лейтенант Иван Федорович Лихачев». — Какой ужасный удар, — подумал Невельской. — Мы доставили груз, почту и посылки. — Да вот письмо лично вам от Ивана Федоровича. — А груз? — Груз четыре тысячи пудов здесь. — Лихачев, — подумал Невельской, ломая печать. — Что же он сам не съехал? — Да что же стали чуть не у Сахалина? Невельской стал читать письмо. Быстро подошли офицеры. — Овсянкин! «Здоров, брат!» — воскликнул Николай Матвеевич. «Чихачев!» — просиял Мичман. «Ты ли?» «Как я рад, Николушка!» «Ну, цел!» «А у нас только и разговоров о тебе!» «Но ты знаешь...» — делая скорбный вид, добавил он. Сущев утонул. Чихачев переменился в лице. «Где же это он?» «Ведь плавал отлично!» «Вот судьба!» Чихачев на минуту задумался. Новости были неприятны, но разговор живой и радостный, и Овсянкин держался с Чехачевым куда проще, чем с Невельским. Геннадий Иванович кончил читать. По выражению лица его Чехачев понял, что письмо не содержало приятных известий. — Комедию они собрались разыгрывать, — проговорил Геннадий Иванович. — Да что вы, Мичман, со мной дурака валяете, — вдруг грозно сказал он. — Стройте из себя бог знает что. Извольте говорить ясно, что за Филькину грамоту прислал мне ваш лейтенант Лихачев. — Мне приказано сказать, что к этому письму, опять принимая официальный вид, отчеканил Овсянкин со страхом глядя на Невельского. — Сказать ничего не имею, ваше высокоблагородие. — Николай Матвеевич, что же это? Лихачев пишет, что офицером... и матросам запрещено сходить в Петровском и сноситься с нами. Да что, вы нам войну объявили? — В самом деле что это? — Алексей Иванович спросил Чихачев. — Мне приказано сказать, что ничего не имею добавить. — Видно, сильно настроили тебя против нас, — подумал Невельской. Такой славнецкий малый и лихой моряк осмотрит букой. Да, видно, немало извели на нас бумаги за зиму. Ну, малы, я из тебя и из твоего, Ивана Федоровича, попытаюсь этот дух выветрить. Пишет, что прибыл груз в четыре тысячи пудов, и что я должен немедля выгрузить его своими силами, и что мне на службу доставлено два офицера. Это все. Я ждал, что командир русского корвета, прибыв на пост, где люди с нетерпением ждали корабля так долго, съедет сам? И рад был бы ему несказанно. А вместо этого вы привозите краткое письмо, из которого неясно, получу ли я груз. У нас сил нет выгрузить четыре тысячи пудов. Да прислан ли корвет в мое распоряжение, или только вы доставили груз? Так точно, в ваше распоряжение до первого августа. До первого августа? когда сегодня восемнадцатое июля. «Да что за официальности, господин Мичман? Да что вы, Мичман, смотрите букой? Не смейте здесь разыгрывать передо мной парламентера, вы не во вражеском стане. Говорите все прямо и откровенно. Мы в отчаянии, у нас голод, последняя корова забита, хотелось сказать». Почему вы прибыли с корветом и стали на таком расстоянии, как будто тут вражеская страна, и вот-вот вас начнут бомбардировать? Что же вы молчить? И почему Иван Федорович сам не съехал? Или он тоже боится утонуть? Так не надо было становиться за пять пушечных выстрелов. Он, как командир судна, не обязан. Я знаю, что он не обязан. Строго и холодно перебил Невельской. «Но ведь мы ждали! Мы все! Целый год, господа!» Невельской разволновался. «В прошлом году вы так много сделали для нас! Это давало надежду!» Чехачев стоял, насупившись, внутренне теряясь как человек, два приятеля которого ведут разговор к опасной и серьезной ссоре. Он не понимал причины, почему действительно так ведет себя командир судна. Уверяю вас, Геннадий Иванович, если бы Иван Федорович и захотел съехать, то не смог бы, краснея и избиваясь с официального тона, ответил Овсянкин. — Ну что ты говоришь? — Я думаю, что тут нечего считаться, — Сукаризный заговорил Николай Матвеевич, принимая сторону Невельского. — Ведь у нас тяжелейшее положение, голод, болезни, дух у людей падает. Подумай сам, а вы так себя ведете. Овсянкин покраснел еще гуще. «Именно не мог бы», — твердо и решительно заявил он. По инструкции, которая вручена ему, Овсянкин снова сбился. «Оставлять судно, находясь здесь, в Петровском зимовье, он, ну, ну словом, не смеет этого делать». Глаза Невельского удивленно расшились. «В инструкции это сказано? Кто же составил?» Такие дурацкие инструкции. Губернатор Камчатской области, его превосходительство генерал-майор Завойко. Делать ему было нечего. Что же Завойко мне войну объявил? Боится, что я, как вождь краснокожих, в плен возьму вашего командира. А тот послал вас во вражеский стан для переговоров. Или Завойка боится, что Иван Федорович увидит, до какой степени нищеты и позора довела компания и расподлейшая ваша камчатская бюрократия всю нашу экспедицию? Я не могу этого передать, ваше высокоблагородие, пугаясь от чеканья Ловсянкин. А что же вы стали на рейде чуть ли не у Сахалина? Тоже инструкция? Так точно, ваше высокоблагородие. Так и это инструкция. Благодарю вас, Мичман. Дову да меле ваш командир, что он эту инструкцию не выбросил за борт или не кинул в лицо генералу? Не могу знать, ваше благородие. Иван Федорович приказал, если у вас будут сомнения, то объявить, что корвет по инструкции не должен приближаться к берегу и входить в залив, так как здесь погибли в прошлом году Охотск и Шелихов, и сам корвет однажды уж подвергался опасности. Ну что же, раз так. то будем играть комедию сказал невельской нам нечего тут обмениваться любезностями прошу вас мичман пожалуйте на пост где мы будем с вами официально разговаривать мичман вытянулся и отдал честь невельской тоже откозырял и повернувшись пошагал к строениям затем переписку думал он этого не хватало по дороге овсянкин рассказал что на судне идет в Камчатку ученый Гитмар из Петербурга, который тут съедет на берег для исследований. Он хочет познакомиться с новым заселением, пока стоит судно. Невельской смягчился. Может быть, живой человек приехал. Попросите его, пожалуйста, съехать. Скажите, что я буду очень рад. Через час Мичман отправился на шлюпке с ответным письмом Невельскова к Лихачеву. В канун отхода ливуцы из Петропавловска-Камчатского командира корвета Лихачева пригласил к себе генерал Завойко и сказал ему. «Так я приказываю вам к зимовью близко не подходить и на берег людей ни в коем случае не спускать, а то Невельской захватит их в свою экспедицию. Вы не знаете, что это за человек». Он забирает себе все суда. Он Шелиха возобрал и погубил. Поэтому приказываю вам быть на корабле и ни под каким видом не съезжать к нему на берег. Слушаюсь, ваше предстоятельство. Но как я объясню это Невельскому? А вот слушайте меня дальше. Я уж знаю, как вы объяснить. Как в прошлом году оливуция чуть не села на мель на баре, то мы и про то можем сказать, что она подверглась опасности. Так объясните, раз она подвергалась, то подойти я не имею права, а выгрузку на рейде произведем, но силами Петровского зимовья. У них для этого есть грибные суда. Баркас Геннадий Иванович у вас сотнял в прошлом году. Да, он взял у нас баркас с обещанием вернуть. Боже мой! Ох, не вовремя затеяли всю эту канитель с Амуром. Амур режет и душит меня, и я не могу здесь служить со всеми этими заботами. Невельской все суда обчистил. Это же настоящий пират. Он забирает товары, где хочет, людей забирает. Из-за него я не могу исполнить того, что требует от меня долг службы и мое положение губернатора новой области, которую надо развивать. Так вы потребуете, Иван Федорович, этот баркас обратно». чтобы ему неповадно было пиратствовать в другой раз. А если там война? Боже мой, с кем там может быть война? С геликами или с манжурами? В прошлом году, когда мы были там, гелики волновались. Там, я вам прямо скажу, нет ничего подобного. А если есть война, то только у капитана с молодой бабой в теплой избе. Ну уж если... то тогда нет иного от меня приказания, как защищать всеми средствами Петровское зимовье и действовать с его гарнизоном заодно, до последней капли крови, исполняя долг свой перед престолом и Отечеством. И тогда посылайте команду на берег с ружьями и подчиняйтесь старшему чину Слушаюсь ваше превосходительство. Невельской поймет, почему я вам дал такой приказ. Я губернатор. Фантазиям верить не могу. Открытый им залив счастья на самом деле есть залив несчастья, если в нем гибнут все суда, и к нему нельзя подойти из-за мелей, как и к самому Невельскому из-за дурного характера, как к уросливому жеребцу. Вот поэтому он не может придраться, когда оливудца станет от берега далеко, и он поймет, что не сможет захватить ее и не может отнять у вас грибные суда. а может только кусать локти. А чтобы он не покушался на ваши грибные средства, заявите, что вы требуете с него тот баркас, который он забрал солевудцы по доброте Сущева в прошлом году, а товары пусть он выгружает сам. Но на самом деле не забирайте у него баркас, да он и не отдаст, это не такой человек. Пусть он увидит, что его повадки знают. Так вот, идите в Аян, берите груз и почту, какие приготовлены для Петровского зимовья Кашеваровым, не вдаваясь в подробности, что это за груз. И берите почту, если готово. Оставляя все это на ответственности Кашеварова, немедленно отправляйтесь в Петровское. И можете две недели исполнять приказания Невельского. Однако не позже 1 августа. Соблюдайте все, что я вам приказываю. А если из Петровского будет воян обратная почта, Заберете ее и, подойдя на Витаяна, отправите на шлюпки. И сразу сюда, на Камчатку, чтобы быть тут 15 августа. А если Невельской будет придираться, вы скажите, что потому не велено людям съезжать на берег, что есть подозрение, что в экипаже Оливудсы пять человек заболели французской болезнью и что мы заботимся о самом же Невельском и его экспедиции». И потому зараженных людей, которые есть под подозрением, не пускаем на берег. А то, если увидит матросов, это такой человек, он их сразу схватит и заберет к себе в экспедицию, так как матросов ему надо и у него их нет. Завтра вы получите конверт с приказом и с Богом отправляйтесь. Екатерина Ивановна была довольна. Пришли французские журналы. Отечественные записки, северная пчела, петербургские ведомости сразу за полгода и куча писем от родных с разными новостями. А вот от графа Гейдена, сказал муж. Они вдвоем сидели за столом в большой комнате напротив друг друга. Еще в прошлом году Невельской обращался к начальнику инспекторского департамента морского министерства всесильному графу Гейдену. который ведал всеми назначениями повышениями и наградами он писал что покорнейше просит за брата своей жены николая ельчининова тот желал оставить университет и во что бы то ни стало отправиться на восток поступить на службу в амурскую экспедицию граф Гейден очень обязателен но сразу отвечает он всегда благоволил к невельскому он исполняет его просьбу и ельчининов на одном из кораблей, отправляющихся вокруг света, будет в ближайшее время на Крайнем Востоке. Затем граф Гейден в нескольких добрых и сердечных выражениях обращается к Невельскому. Он пишет. «Не пора ли вам в Петербург? Не надоело ли?» «Какая радость! Колька будет с нами! Николенька в восторге!» воскликнула Екатерина Ивановна. «Да, это очень хорошо». Будет у меня друг и товарищ. Но глаза Невлескова так и тянулись к письму. Меня другое удивляет. Как просто в Петербурге представляют все, что мы тут делаем. Ты не чувствуешь, что граф как бы намекает осторожно, не пора ли мне отсюда в Петербург? Бог знает, не хочу быть излишне подозрительным, но при всей доброте графа и при том, что он брата Колю пришлет сюда, Скажи, помилуй, что же это за письмо? Что за намеки в нем читаются? Как он обращается ко мне, как будто здесь самое распроклятое богом захолустье, из которого каждый мечтает вырваться? Как-то обидно. Ведь он тогда не отличает меня от всех приближенных к великому князю. Да понимает ли граф Гейден, что при всем его расположении всегдашним ко мне... Зачем я тут и смею ли я исходить из личных соображений? Надоело ли мне или не надоело? Она тоже заметила, что как-то странно выражал граф свою милость к мужу. Неужели столь высокий и умный человек не представляет себе сути дела? Отдохнуть в Петербурге? Нет, тут не до отдыха. Кажется, плохой признак такие советы. невельской знал гейден свой человек с франгелями из компай оказалось бы сочувствовал и так понимал все что желает великий князь константин невельской снова стал рыться в бумагах но самая поразительная новость в письме николая николаевича ответ на все загадки муравьев сам возмущен петербургскими интригами Жалуется, что ему там вставляют палки в колеса. А верил в умиротворение по причине европейского спокойствия. А вот теперь пишет, что в самом лучшем случае сплав по Амуру придет к нам, вероятно, в третьем году. Послушай, друг мой, как он объясняет это. Я должен предупредить вас, что возмущение в Китайской империи продолжается и распространяется. и, может быть, нынешняя династия не удержится, а потому неловко иметь вам людей далеко вверх по Амуру, а надобно, чтобы все они были ближе к морю, к Николаевскому посту. Вот в чем, оказывается, собака зарыта. Революция в Китае, как бы наши люди не насмотрелись, да не набрались. Там везде и всюду, во всем политическая причина. Это не Николай Николаевич революции боится, а в Петербурге. Утром Невельской опять пересматривал бумаги и реестры товаров, обсуждал с офицерами дела. Нужных для торговли материи сукна, моржового зуба, мамонтовой кости, всего, что просили привезти манжуры, нет. Правление компании из Петербурга опять обращается не к Невельскому, а к Орлову. именуя его начальником экспедиции. Еще в одном письме извещают Орлова об отправке маленького парохода. А парохода нет. Требуют сообщить подробно, кому что из товаров продано, сколько, в рассрочку или в долг, по какой цене куплено, если мена, то как исчисляется стоимость мехов. Что они, с ума сошли? Отчетность им нужна! Из компании упреки опять разбил Шелихова 36 тысяч убытка, кто будет покрывать. Израсходовал все средства уже за 54-й год, а сейчас только середина 52 -го. Требуют отчетности прислали образцы бланков. Надо привезти чернил из Петербурга и всю экспедицию вооружить перьями и всем нам писать ответы и отчеты с утра до ночи. Сегодня же отдам Дуняше все эти бланки на растопку или матросам на козьи ножки. Он небрежно смял их и кинул на пол. Наглею всех письмо Кашеварова. Он уж не знает, как выслушаться. По всем признакам нам объявляют войну не на жизнь, а на смерть. Вот с кем война страшна. Катя, ангел мой, собирайся и уезжай. Будущая зима предстоит тяжелая. «Нас будут брать мором и не губи, дитя! Я выйду с тобой на Оливудце, провожу до Аяны и все устрою, пошлю письма и объяснюсь!» «Теперь об этом не может быть и речи!» «Я ни за что не покину тебя!» — твердо сказала Екатерина Ивановна и воскликнула весело. «Коля плывет! Братец Колюшка! От тебя я никуда, никуда!» «Ах, милый, милый мой, мы проживем, у нас будет такой прекрасный картофель и такая рыба наморожена на зиму, а и соленая черемша, и мы не умрем!» «А дитя, Катя, не губи дитя!» «Нет, нет, об нем не может быть и речи!» Быстро вошел Чихачев. «Геннадий Иванович, беда!» «Что такое?» — вскочил капитан. «Гонец от башняка! Вот письмо. В Николаевске сбежали матросы». «Обокрали денежный ящик, угнали вельбот». «Что вы говорите?» Невельской побледнел, взял дрожащими руками письмо. «И вельбот подлецы украли. Это охотские. И Шестаков с ними? О, Боже! Мой Шестаков! Как мог он с ними уйти? На своих байкальских я всегда надеялся! Может быть, его убили? А ну, березину сюда!» Глаза Невельского забегали. «Березин, вернувшись в пьяном виде, уверял, что в Николаевске будет бунт, а я значения не придал!» Приказчик жив явился. «Что вы говорили о бунте в Николаевске? А теперь так и случилось. Что было вам известно и откуда?» Березин усмехнулся, но сразу же сделал серьезное лицо и рассказал, что толком сам ничего не знал, Слышал лишь разговоры, в которых проскальзывали намеки. Вошел часовой и сообщил, что идет баркас. Екатерина Ивановна вышла. Через некоторое время явился молодой белокурый офицер невысокого роста. Невельской знал его по прошлому году. Это Мичман Розенберг, родственник помощника управителя колонии в Аляске. Лихачев почему-то послал его вместо Овсянкина. Розенберг привез ответ командира на вчерашнее письмо Невельского. Лихачев благодарил Геннадия Ивановича за присланные карты залива, но сообщал, что воспользоваться ими не может, так как корвету воспрещено входить в залив. Он сообщал, что ему приказано давать команду на берег только в крайнем случае, если потребовалась бы она для защиты с ружьями, поэтому он не может дать людей для разгрузки. и что к первому августа он должен непременно быть свободен, а распоряжение может исполнять лишь до этого. Офицеров, прибывших на службу в экспедицию, я отправляю, — писал он. Невельской поднял взор. — Честь имею явиться! Мечмунд Петров! — отрапортовал рослый высокий офицер с широким умным лицом. Он понравился капитану с первого взгляда. «Мичман Разградской!» — громко и сильным украинским выговором произнес его товарищ, тоже славный и видный коренастый, румяный и черноволосый. «Прибыл в распоряжение насчет высокоблагородия для прохождения службы в обверенной вам экспедиции!» Невельской перевел взор на спокойное и самодовольное лицо Розенберга, потом на письмо Башняка, затем на Чихачева и опять на вновь прибывших офицеров. Капитан был взбешен и письмом Лихачева, и известием из Николаевска. Он уставился на груду бумаг на столе, забыв подать руку прибывшим офицерам. Нервы его были напряжены до крайности. Он не мог не думать об этой куче оскорблений, лежавших у него на столе. и как результат голода в экспедиции — бунт, бегство. Уставшие измученные за зиму люди не выдержали. Слишком велики были тяготы, взваленные на них. Казалось, и сам вот-вот рухнешь под этой ужасной тяжестью. А офицеры, прибывшие для службы в экспедицию, молоды, полны сил, улыбаются до ушей. «Нечего улыбаться, господа!» вдруг грубо сказал Невельской. «Да сбросьте ваши мундиры!» Повелительно и грозно добавил он. «Прочих! Здесь форма не нужна. Вы здесь должны будете уметь делать все, как простые казаки. Каюрить, то есть управлять собаками», пояснил он, заметив вытрощенные от удивления глаза Петрова. «Ходить на лыжах, грести, спать на снегу, в нарте, да-да!» «Забудьте все ваши дворянские привычки! Вы тут такие же, как все, понятно?» «Николай Матвеевич», — вдруг обратился он к Чихачеву, немедли выстроите всю команду перед казармой, да пересчитайте всех! А я сейчас явлюсь!» Николай Матвеевич понял, что Невельской опасается, нет ли у николаевских бунтовщиков сношений и заговора с кем-нибудь из здешних людей, и не бежал ли кто-нибудь отсюда. Березин только что сказал, что корни могут быть и тут. Под страхом смерти, чтобы весь гарнизон стоял в строю. Строить без оружия. Боже мой милосердный, подумал Разградский. Куда мы попали? Он переглянулся с товарищем. Невельской замолк и уставился на офицеров. Петров, видя, что ни о каком деле речи нет и не понимая, от чего такая суматоха, — спросил с холодной неприязнью у Невельского. — А где же нам поместиться, ваше высокоблагородие? Невельской глянул на него со злом, распахнул окно и показал вдаль на одинокое дерево. — Вон, под елкой! — Что же, мы должны помещаться на открытом воздухе под тем деревом? — спросил Разградский. — Да, так точно. Невельской вызвал Орлова. «Поместите господ офицеров под елкой, да объясните им все!» «Вот ад!» — подумал Петров. «И что мы тут можем ожидать хорошего?» Орлов представился, пожал руки и повел офицеров к себе. Выйдя на улицу, он сказал, стараясь выручить Невельского, что даст палатку, которую ей надо разбить под елкой, и что именно это имел в виду начальник экспедиции. Тут Орлов добавил с улыбкой, что капитан очень хороший, но есть причины, по которым нынче он не в духе, и что они привыкнут и сами убедятся. А сейчас неприятность. — Ну и ад, — подумал упрямый Петров. — Что Нет. же тут может быть хорошего? Куда нас занесло? А капитан доказывал Розенбергу, что ни один порядочный человек не смеет действовать так, как Лихачев. если у него даже и есть такая инструкция, и что командиру оливуцы придется со временем нести ответственность, что об этом сообщено будет генерал-губернатору и в Петербург князю Меншикову и великому князю Константину, и что пусть Лихачев, если он затеял переписку и желает обелить себя, представит немедленно копию инструкции, которая дана ему от Завойка. Вернулся Чихачев. Невельской увел его в соседнюю комнату и долго говорил о чем-то. Вскоре они вышли. Чихачев с Рузенбергом отправился на шлюпки на корвет объясняться с Лихачевым. Невельской и Орлов пошли к казарме, где был выстроен гарнизон. Вид у людей живой и веселый, и сразу видно, что про Николаевский бунт и бегство матросов никто ничего не знает. Все рады, что пришло судно. что прекратится голод. Все готовы идти на выгрузку товаров и продуктов. Невельской успокоился и приказал команде разойтись. Когда с корабля возвратился Чихачев, Невельской собрал военный совет. Решено было немедленно действовать, в помощь Башняку отправить Березина с четырьмя самыми надежными людьми. Поедут Подобин, Конев и двое казаков. Подобенно, при всяком удобном случае, Невельской старался посылать в командировки. Орлов на только что спущенном ботике отправился в лиман искать беглецов. Башнику было написано краткое письмо. Он должен объявить геликам, что за поимку беглецов назначается награда. Во второй половине дня шлюпка несколько раз ходила с берега на судно. Переписка продолжалась. Наконец Лихачев уступил и согласился помочь при выгрузке, посменно поставить на работу сто человек своих матросов. На другой день выгрузка началась. Работали экипаж Оливуцы и гарнизон Петровского. Чехачев снова поехал на судно с новой просьбой. Лихачев снова уступил настоянием старого своего товарища и согласился сходить в Аян за недостающим грузом, взять почту оттуда и доставить все в Петровское. Разгрузка шла полным ходом. В полдень на берег съехал Дитмар, молодой ученый из Петербурга, желающий ознакомиться с новым заселением.